Глава десятая. Про тварей и тварей. От такой информации я даже взбодрился. Нашлись бугорские. Очень не люблю, когда враги совсем из виду пропадают. Быстро пересказал информацию Анне, но она нашу с таксом радость не разделила. Надо как-то сообщить Глаше, чтобы отогнала автомобиль с площади. Сразу же предложила она. Тихо пройдем дворами и под пули не подставимся. «Зачем? Как это зачем?» «Максим, разве не понятно, что это по нашей душе убийцы прибыли?» «Это как раз понятно. Другое дело, что подобное на тормозах спускать нельзя. Сегодня тут караулят, а завтра в другом месте решат пакость учинить. Нужно отбить у них всякую охоту нас домогаться». «И что ты предлагаешь?» «Такс», — обратился я к духу, — «оторви одному башку» а второго запугает так, чтобы был готов к сотрудничеству, когда я к нему в гости приду. «Сию моменту!» — отозвался дух и исчез. Мы же спокойно вышли из банка, пересекли площадь и зашли в парадную нужного дома. Дверь на третьем этаже была слегка открыта, и из-за нее доносилось тоненькое повизгивание смерть перепуганного человека. Прошли в квартиру. Такс постарался на славу. Один убивец лежал в луже крови с откушенной головой, А второй сидел, забившись в угол, в панике глядя на такса, находящегося в боевой ипостаси. И снова здравствуйте! Поприветствовал я пленника, в котором узнал недавнего допрашиваемого на кирпичном заводике. Так и знал, что тебе понравится. Что на этот раз рассказать хочешь? Все, прошептал он. Только уберите эту тварь от меня. Нет, дорогой. Вначале рассказ. Графиня Елизавета Бугурская. Это она. Когда вчера мы не справились, то очень разозлилась. Выдала оружие и приказала убить не только тебя, но и Достоевскую. А ее-то зачем? Мне не докладывала. Еще брат покойного графа приезжал, и они о чем-то с госпожой спорили. Слов разобрать нельзя было, но говорили громко. Вот после этого и приказала вас в расход пустить. Одну группу направила. Не знаю. А если подумать... Жизнь сохранишь, барон? Обещаю не убивать. Еще четверо поджидают неподалеку от особняка Достоевских. Если тут не выгорит, то должны подорвать вашу машину из гранатомета, а потом добить выживших. Это все? Все. Ты обещал сохранить мне жизнь. А я нет, сказал дух и откусил бедолаге башку. Зачем ты это сделал? Возмутилась Анна, видя такую жестокую расправу. Затем, — пояснил такс, принимая вид приличной собачки, — что свидетели нам ни к чему. Я очень скромный пес и предпочитаю не выпячивать свою красоту, где ни попадя. Поехали охотиться дальше. Хоть Аня и попыталась ерепениться, доказывая, что мы превращаемся из благородных людей в обыкновенных бандитов, но идея такса мне пришлась по душе. Сев в машину, я сразу же обратился к Глафире. Автомобиль имеет магическую защиту? Нет. — Кристаллы разряжены. Только на движок и выделяют. Скряги, нищеброды. — Жаль, значит, таранить не будем. Хотя, может, это и к лучшему. — Ты чего задумал? — с интересом спросил дух-хранитель. — Устроить показательную порку и передать графине Бугурской говорящее письмо. — Поехали. — По дороге я попросил служанку купить еще бумаги и моток прочной веревки. Как только мы доехали до одного безлюдного переулка, в котором нас дожидались бойцы бугурских, то вышел из машины и пешочком прогулялся до горя террористов, которые вольготно расположились в салоне своего драндулета и дымя сигаретами резались в карты. Культурно постучался в окно. — Чё надо? — высунулась недовольная рожа. — У вас заднее колесо спущено. — Спасибо, братан, — сказал Бугай, разблокировав двери машины. Я не стал дожидаться, пока он выйдет, а сам зашкварник вытащил его, лбом приложив о крышу. поддельники потерпевшего среагировали на такое хамство, но недостаточно быстро. В результате четверо мужчин оказались в глубоком нокауте. Быстренько раздев их до трусов, связал веревкой и повесил каждому на шею табличку «Подайте на пропитание слугам нищего рода бугурских». Оценил дело рук своих. Кажется, натюрморт с этими овощами удался. Привел одного в чувство слушай и запоминай сегодня была маленькая прелюдия если еще хоть одна скотина решит ко мне или достоевским приблизиться, то Лиска бугурская огребет такие проблемы что приятнее будет ей в дыре тварям отдаться чем решить их так и передай своей хозяйке дословно ферштейн чего понял говорю понял развяжи не дай бог кто увидит в таком виде вот кто увидит Тот пусть и развязывает. После этого я отключил пленника ударом кулака и быстренько обыскал машину. Денег практически не было, а вот два гранатомета и четыре пистолета с глушителями оставил себе. Практика показывает, что в моей жизни редко, когда оружия бывает достаточно. Особенно понравилось, что у несостоявшихся убийц обнаружился фотоаппарат, видимо, чтобы сделать отчет для мстительной Елизаветы. Недолго думая, сфотографировал полуголых мужиков с табличками на шее и поджег автомобиль. «Ну как?» — когда я появился, спросила взволнованная Анна. «Богатеем на глазах!» — расстегиваю длинную сумку и показываю ей два гранатомета. «Зачем они тебе?» «Бабахает интересно!» — за меня ответила Глаша. «Нужные вещи!» Достоевская лишь закатила глаза к потолку, поняв, что в этой компании ее вряд ли поймут. Когда мы приехали домой, Юлия сразу же потребовала от нас подробного отчета. Узнав о покушении, совсем не по выругалась. А уж после того, как я показал ей интимные фото с табличками на шее, то чуть ли по этой самой шее не получил сам. «И зачем?» — строго спросила она, гневно сверкая очами. «Журналистам продам. И заработок, и медок для моей мстительной души. Тебе мало неприятностей? Решил бугурских совсем достать, чтобы они наверняка открутили твою дурную голову?» «Заодно и по нашим многострадальным темечкам может рикошетом прилететь». «Приватный разговор можно?» «Лучше бы мне такой устроил», — буркнула Анька. «Дочь повернулась к ней графиня. Я понимаю, что гормоны совсем взбунтовались, но соблюдай хотя бы элементарные правила приличия. Пойдем, Максим. Надеюсь, хочешь сказать что-то стоящее в свое оправдание». В ее кабинете я пересказал весь разговор с майором, честно поведав и о своей темной фамилии Гольц, и о том, что теперь должен окучивать Достоевских. Понятно, сразу же осознала графиня происходящее. «Опасную игру затеваешь. Если имперская СБ взяла тебя в разработку, то просто так не отстанет». «Опасную», — согласился я. «Только если буду тихо сидеть, то это не понравится куратору». Значит, безопасники сами начнут провоцировать на определенные телодвижения, чтобы выяснить подробнее, что я за фрукт такой. А так все будет под моим контролем. Почти под моим. Смысл есть, но рискуешь сильно. Или не так, чтобы очень сильно. Слишком много нестыковок в твоих рассказах. Как обнаружил слежку? Как нашел снайперов и машину с боевиками? Давай-ка на чистоту, раз живешь в моем доме. Немного подумав, решил, что графине тоже стоит узнать про духа хранителя. Аня все равно в курсе, поэтому вечно скрывать этот секрет не смогу. «Такс, покажись!» «Три плоты, а не хозяин!» Сразу же ответил материализовавшийся дух. «То гавкнуть без спросу не позволяешь, а то словно цирковую собачку всем демонстрируешь!» «И что это такое?» — спокойно поинтересовалась Юлия. «Такс, мой верный друг!» Кто таков на самом деле, не знаю. Нашел щенком в горах, когда сам еще подростком был. Выходил, вырастил, стал безбожно вратья. Простые собаки так себя не ведут. И тем более не разговаривают. Ты, как полный магистр, наверняка догадываешься, кто такая Глафира. Так с той же серии, но в теле животного и с другими способностями. Слежка, охрана и еще несколько очень полезных навыков, типа отрывания голов. Теперь все становится на свои места, Максим. Надеюсь, Ивану Владимировичу ты про своего напарника ничего не сказал. Кстати, я знаю майора Филонова. Он несколько раз работал со мной и моим мужем по некоторым щекотливым делам. Мужчина крутой и достаточно порядочный. Так вы тоже в службе безопасности столовались? Нет, руки короткие у них, Достоевских захомутать. Но пересекаться пересекались. Ты не ответил на мой вопрос. Конечно, промолчал. Уж за идиота конченого держать меня не стоит. Даже о том, что слежку их давно срисовал, утаил. Что думаешь делать дальше? Ничего менять не собираюсь. Теперь даже ваши связи и деньги не пригодятся. Экзамен и обучение получу из другого источника. — Нет, дорогой, надо показать куратору, что Достоевские к тебе благоволят. Чем больше Филонов будет доверять тебе, тем меньше вероятность, что подпустит к нам другого топтуна. Тоже разыграть мою карту решили? Естественно. Я сейчас ни на кого положиться не могу. Бывшие друзья легко могут оказаться врагами. Тебе же верю почему-то. Мне тоже можно, — подал голос Такс, при условии, что не подставите хозяина. Добро пожаловать в команду, — улыбнулась графиня и погладила его по шорстке. Такс тут же завалился на спину пузом кверху и получил еще одну порцию ласки от хозяйки дома. «Предатель!» — с наигранным укором прокомментировал я этот акт нежности. «А чё? Я хоть и дух, но и ничто собачье мне не чуждо. Да и рефлексы никто не отменял. Кстати, Юля, раз мы перешли на такой доверительный уровень отношений, то прошу запомнить мое меню. Во-первых, говяжья вырезка». Сухой корм со вкусом старых носков. Тут же обламываю его очередную попытку посиборитствовать. Юлия не слушай этого вымогателя. Он понтуется так. К тому же хорошо питается и без нашего ведома, промышляя у соседей. «Ворует? Еще чего!» — возмутился Такс. «Экспроприирую излишки! Да у них половина продуктов к концу срока годности подходит. Или совсем загнулась. Самая вкуснота из тухлячка получается». «Эх ты, ничуть не лучше Максимилиана! Все обидеть норовишь, честного пса!» С этими словами он исчез, а графиня неожиданно рассмеялась. «Знаешь, Максим, но это такая карма у Достоевских. Мы постоянно притягиваем к себе странных людей, и не только людей. Годы идут, но ничего не меняется. Мало мне глажки, так еще и твой питомец теперь будет чудить. Кажется, в наш дом возвращается жизнь». «Это он может», — улыбнулся я. «Но поверь, что персонаж очень полезный, несмотря на некоторые свои выходки». Мои слова нашли подтверждение через несколько дней. Еще с утра довольная графиня сообщила, что у нее все-таки остались друзья высших эшелонах власти, поэтому не только я, но и Анна будем допущены к экзамену на печать. Особенно порадовала Юлию, что ее дочь сможет официально показаться на людях. Это говорит о том, что все наши усилия по ежедневному выходу в город увенчались успехом. Если я до сих пор жив, то проклятие, скорее всего, потеряло силу. Думаю, что и проводник из Имперской службы безопасности, СБ в этом вопросе подсуетился тоже. Но факт остается фактом. Достоевские постепенно начинают выходить из изоляции. Пусть пока нет звонков и визитов, только процесс запущен. Несколько раз пытался выяснить дальнейшие планы графини, но она загадочно отмалчивалась, лишь намекнув, что форсировать события не будет, пока не почувствует твердую почву под ногами. На нормальном людском языке это означало, что начинаются интриги и прочая подковерная возня. Я еще, будучи безумным генералом, старался держаться от подобного на расстоянии, поэтому быстренько отстал с расспросами, пока меня самого не втянули в дворцовые игрища. Хотя... Наверное, тогда это была моя главная ошибка. Если бы я был чуть ближе к власти, а не только пропадал на передовой, сражаясь с качующими мирами, то мог бы быть услышан, и трагедии в родном мире не произошло бы. А так и его не стало, и меня тоже. Весь день мы с Анной посвятили тренировкам под неусыпным контролем Юлии. Вымотала полный магистр основательно, прежде чем сама не успокоилась и нас не успокоила, заявив, что даже со связанными руками получим ранг младшего мастера. Немного отдохнув и основательно перекусив, просто не знал, чем себя занять. Изнывая от скуки, пошел в гараж, где Глашка приводила в порядок драндулет Достоевских. Ругаясь последними словами, она приделывала к нему задний бампер. Одному такое провернуть сложно, поэтому для разнообразия служанка не послала меня, а приняла помощь. И вот тут вовсю развернулся коротколапый сердцеед Такс, решив во что бы то ни стало покорить симбиотку. Не знаю, отчего он воспылал к ней неожиданной страстью, но вертелся у нее под ногами не прекращая. Пару раз даже получил увесистые пинки, но отлетев на несколько метров, как ни в чем не бывало, материализовывался в точке своего начального полета и... Блин, да он, кажется, стихи читает. С гаечным ключом в зубах слов не разобрать, но это точно стихи. Уже за полночь мы привели машину в божеский вид. Еще раз критически оглядев дело рук и лап своих, поняли, что большего сделать не сможем. С чувством исполненного долга я прошел в свою спальню. Задвинул засов на двери, проверил решетки на окнах и отключился. Снилась мне Аня. В очень откровенном наряде, состоящем из одних солнцезащитных очков. Вот она снимает и их, подмигивает, облизывая кончиком языка пухлые губки и манит к себе. Подхожу вплотную, обнимаю, и Анна неожиданно говорит голосом такса. «Да просыпайся же ты!» Пытаюсь отогнать это наваждение и вытягиваю губы трубочкой для поцелуя. «Только попробуй, извращенец!» — рычит она, больно залепив пощечину. «Не до этого сейчас!» Хотел было возмутиться, но внезапно словно током ударила. Открываю глаза — и вижу над собой возмущенную собачью морду. Скотина ты так, с такой сон испоганил. А сейчас тебе и все остальное испоганю. Беда, говорю, приходи уже в себя. Что случилось? Вскакиваю с кровати, отогнав приятную картинку сна. Дыра у соседей образовывается, генерал. Я в подвал перекусить, а там она быстро разрастается. Из горячих, которые нестабильные. Ого, а вот это реально серьезно. Подобные дыры формируются быстро. И пусть существует всего несколько часов, но твари из них очень злые обычно лезут. Бед натворят немало. Сколько времени до полного открытия? Минут 20-30. Ни чистильщики, ни военные не успеют добраться. Буди Аньку и графиню, тут же реагирую я, судорожно надевая штаны. Глажку тоже. Через пять минут мы все встретились в коридоре, выбежав из своих спален в приличном виде. «Такс все объяснил», — сразу же сказала Юлия. «Но боюсь, что мы тоже не успеем. До особняка Воронинах почти два километра. Еще стена и охрана. Пока разберутся с ситуацией...» «Такс», — обратился я к духу. «Переместить к дыре сможешь?» «Сил не хватит». «А Кристалл поможет?» — сразу же предложила графиня. «Поможет. Но я после него буду несколько дней недоступен. Слишком много энергии переваривать придется». «Переживем», — махнул рукой я. «Сейчас дыра важнее. И угораздило же ее в таком месте образоваться». Еще через минуту мы вломились в кабинет Юлии, и дух, сразу же спружинив от пола, в прыжке стрелой метнулся в кристалл, потеряв при соприкосновении с ним видимость. Вспышка! Ох, и хапнул же он энергии. Вот это резервы организма! Меня бы от такого в пепел превратила. На этом мои размышления резко прервались. Закрутила, завертело и куда-то понесло. Знакомое чувство перемещения в подпространстве. Интересно, как Юлия санны Анной на подобное отреагирует. Заглажку не беспокоился, четко зная, что ей это нипочем. Поматериться в своем стиле, и больше ничего с ее крепкой психикой не случится. Ошибся. После перемещения в подвал, больше напоминающим огромное с каменным сводчатым потолком подземелья старинного замка, лафира потеряла сознание, упав на пол тряпичной куклы. Неужели ее симбиотской душе подобные перемещения противопоказаны? Потом разберемся, а сейчас не до этого. Две твари величиной с годовалого теленка, расставив свои паучки лапы, смотрели на нас светящимися красным светом глазами. Твою ж мать, это же каракурты! Не лорды, но твари высшего порядка, из офицеров. Тут и яд... И мощные жвалы, могущие перекусывать стальные прутья. Легко сегодня нам не будет.